Глава 31. Аромат черных ягод. Далекое прошлое. Шагая из стороны в сторону со старым учебником в руках, Лина в очередной раз остановилась в центре, взглянув на свою ученицу. Ее отправили сюда по просьбе главы гильдии «Кровавые слезы». Мол, Хикари так постоянно пробирается в замок, Пусть тогда и польза с этого будет для нее. Заметив, что маленькая эльфийка зевнула и уже готова опустить голову на стол от усталости, фея прокашлялась, чем привлекла внимание. Ребенок поднялся, помотав головой. И — Я не сплю, не сплю, — снова зевнула. — Мне это не нужно так же, как и тебе, Хикари, подметила Лина. — Ну, раз и твоя голова, и мой господин попросили, выбора нет. «Я понимаю, тетя Лина. Хорошо. Хорошо», — зевнула. «Слушаю». «Мы остановились на параграфе о ядовитых растениях. Твоя гильдия занимается темными делами. В таких вещах все средства хороши, а потому ты должна искусно владеть разными вещами. Сюда же входят и яды. О них и поговорим». «Что ты знаешь о ядах?» Существует три разновидности тетя Лина. Некоторые заставляют уснуть, другие парализуют, а третьи смертельны. Правильно. Назови по одному из каждой категории. А еще то, из чего их сделать проще всего. Первый, сонный, можно сделать из крови красной рыбы, что водится в местной реке. Она ядовита для рыб, но не для людей. Мы просто уснем. Дальше. Парализующий яд можно сделать из синего бархатца. Эти цветы растут в горах, и еще они единственные, признанные хищными. Вдохнешь и не сможешь двигаться минут пять. А если пыльцу сварить, то эффект растянется на полчаса. Дальше. Смертельные яды делятся на два типа – мгновенного действия и долговременного. Яд мгновенного действия сделать сложнее, чем второй тип, но тоже возможно. «К примеру, подойдет кровь демона, смешанная с тем же синим бархатцем? Этот яд также не оставляет следов, как и все прошлые. Ну, а долговременный...» «Как там было?» «Вспоминай». Лина подошла ближе, хмыкнув. «Это ведь самое простое». «Ну, блин, это для вас, фей все просто». «Не нуди». Зажмурившись на мгновение, Хикари вспомнила. «Точно!» Долговременный яд можно сделать из черных ягод. Их еще называют туманными ягодами. Верно. Почему? Эти ягоды имеют споры. Они источают легкий дымок, когда растут на своих кустах. Этот дымок медленно отравляет легкие... Умница! Как еще их можно использовать? К примеру, высушить и размолоть в порошок. Тогда дымок можно создать самостоятельно. Видишь, не так сложно. «Ох, сколько я это учила!» «Тетя Лина, а ты сама создавала какие-нибудь яды?» «Нет, у нас этим увлекается Куда». «К слову, Хикари, а ты знала, что раньше о свойствах черных ягод не знали?» «Открыли это всего полвека назад». «Да? А как открыли?» «Благодаря Куда». «Он фея проклятий, куда входят и болезни, и порчи, и яды». «Однажды Куда зачищал территорию». Но чтобы не попасться на глаза и не напрягаться, с помощью магии он создал множество кустов с черными ягодами. «Ого!» Глазки эльфийки засветились. «А что потом?» Ядовитый дымок распространился на многие километры. В итоге те, кого он защищал по просьбе Артура, не потеряли ни одного солдата. Противники просто не дошли до них. «Класс!» «Ага, помни об этом!» Всегда важно исследовать местность. Дымок от черных ягод не видим глазу, и ощутить его сразу тяжело. В гильдии тебя научат защищаться и быть готовой ко всему. — Да, я буду лучшей ученицей, чтобы Артур меня похвалил. — Дурында! — рассмеялась фея, погладив хикари по голове. — Ну ладно, а теперь перейдем к методам скрытия. — Ну блин... Настоящее. Энергия Куда усиливается. Я чувствую его. Старый друг совсем рядом. Уверен, и он знает обо мне, но с места не сдвигается. Аура, подойдя ближе ко мне, зевнула, вытянув руки. «Ну что, почти добрались?» «Видишь впереди поляну. За ней лес. Ага. А за лесом Куда?» «Осталось около 50 километров. Ты останешься в том лесу. Разведем лагерь. А ты, значит, отправишься к нему. Хорошо, я буду ждать. Тогда не теряем времени и спускаемся». Спрыгнув с камня, мысленно обратился к Лине и, убедившись в догадке, подобрал рюкзак. И правда, осталось совсем ничего. Уже не терпится встретиться с этим наглецом». Довольно быстро преодолев склон, мы направились вперед. Поляна широкая, запущенная. Видимо, когда-то здесь что-то выращивали. Сейчас все высохло. Сухая трава лежит на земле, прикрывая почву. Остается идти по ней, слушая раздражительный хруст. Ладно, хоть легкий ветерок бодрит. Благодаря ему хотя бы сыростью не воняет». «Вижу же, что в некоторых местах слева и справа есть углубления. Раньше по ним текла вода, но сейчас все впитала почва. Из-за переизбытка влажности, скорее всего, поля испортились. Но не только. Вдали виднеются старые разрушенные дома. Где-то крыши нет, где-то стены обвалились. Люди почему-то покинули это место. Предполагаю, что из-за Куда». Если он здесь обосновался, то это может быть опасно для прочих. Хотя, кто знает, Куда неплохой мужик, но его магия сама по себе способна влиять на обстановку. Решив не думать о грустном, взглянул на Ауру. Идет следом за мной, переступая через небольшие углубления, где почва совсем размокла, превратившись в кашу. «Мы почти закончили здесь. Ты рада?» не зная, как поддержать разговор, начал с банальщины. «Да, только не хочется думать, что после вашей встречи и разборки придется возвращаться обратно в тот город на воде». «Придется. Что уж поделать». «Все равно, Дика, ты чуть не погиб в сражении с Кинарой. Я понимаю, она оказалась не такой плохой, но...» «Кто-то мне говорил, что все достойны второго шанса». «Хотя, скорее, не так. Если бы она не знала о Даэне... «Я бы не стал тратить столько времени». «Артур», — улыбнулась эльфийка, — «признайся, тебе и самому не по себе от того, что забрал у ребенка мать». «Эта мать причастна к смерти Элизы». «Да, но...» «Ладно, это не мое дело». «Нет, прости». Вздохнув, опустил взгляд, не сбавляя при этом шага. «Ты права. Я в прошлом тоже многое совершал и не отрицаю этого». Лже-герои — демоны, но разум у них есть. И своя воля тоже. Раньше я хотел всех их истребить, но сейчас понимаю — шанс на существование есть. Кинара захватила власть в Великом Лесу. Ты об этом не забыл, Артур? Да, но убивать королеву она не собиралась. Та сама к этому привела. И нет, я не защищаю Кинару. Разговаривать нам с ней не о чем, кроме как о Дайне. «А еще...» Услышав кашель Ауры, прервался. «Ты чего?» «Не, не знаю...» Девушка остановилась, снова закашлившись. «Что-то... мутит меня слегка...» Качнувшись, эльфийка сделала еще шаг и опустилась на колено. Я уже всерьез напрягся и, подойдя ближе к ней, взглянул в глаза. Аура снова закашляла, прикрыв рот рукой. А как взглянула на ладонь отхаркнула собственную кровь. «Это уже реально нехорошо». «Что происходит? Ты чем-то заразилась?» «Нет, дурак. Мне только что нормально было». «Тогда в чем очередной поток ветра пронесся мимо нас?» Сосредоточившись, я ощутил странные нотки. И тут в голову ударили воспоминания. Сразу стало ясно, почему людей здесь не осталось, а вся почва мертва. Дело вовсе не в воде. Повернувшись в другую сторону, схватил сухую траву руками и начал разрывать ее. В какой-то момент завис на месте, уставившись на совсем миниатюрный кустик с несколькими черными ягодами. «Лина, выходи!» – чуть ли не выкрикнул. Фея сразу поняла, что нужно делать – и, воспользовавшись своей силой, создала два огромных растения. Они качнулись и с силой направили вперед поток ветра, такой, что сухая трава разлетелась, очистив поляну. Глаза расширились. Буквально через каждый метр растут маленькие кустики с черными ягодами. Так вот, что здесь происходит. Сколько же мы подавили ногами, усиливая эффекта травы? «Артур, это знаю!» – перебил фею. «Быстро излечи ее!» Подбежав к Ауре, Лина взяла ее на руки и, сосредоточившись, создала купол из растений. Внутри начали раскрываться светящиеся цветы, а еще небольшие ростки, спускающие серый дымок. В прошлом уже видел подобное. Они очищают воздух. Воспользовавшись восстановлением, Лина усадила Ауру к стенке. Та резко дернулась, вдохнув полной грудью. Слышу, как бешено стучит ее сердце. «Какого... что... произошло?» «Прости, я дурак!» Улыбнулся, взяв эльфийку за руку. Совсем не почувствовал опасности. Куда отравил почву вокруг себя. Вот почему здесь нет ни людей, ни демонов. Черные ягоды. Они медленно разъедают легкие. Полчаса — и умрешь». «Значит, мне повезло?» «Я восстановила тебя», — вмешалась Лина. «На легких остался осадок, но скоро он сойдет. Черт, а ведь когда-то я сама учила, как нужно вести себя в подобном месте. Совсем не ожидала. В общем, так, план меняется. Аура, ты остаешься здесь. Что? Но с Линой в теле я переживу ядовитый воздух. А ты даже с восстановлением не справишься. Жди нас здесь». Похоже, вариантов у меня нет. Хорошо. Умница. Лина приблизилась к девушке и создала тонкую зеленую маску. — Мы уйдем достаточно далеко. Есть маленький шанс, что купол ослабнет. Если это произойдет, надевай маску и беги с поляны. Поняла? — нахмурилась фея. — Все настолько серьезно? Если раздавить ягоду, испускаемый дымок усилится. Ты уже вдоволь наглоталась отравы. Маска продержится час, не больше. За это время ты должна будешь покинуть поляну и вернуться на возвышенность. Хорошо. А как мне понять, что купол ослаб?» Задумавшись, фея протянула руку к потолку и создала небольшой светящийся шарик. «Если погаснет, беги. Проход появится сам собой». «Да». Приготовившись, я надел такую же маску. Переглянувшись с сельфикой, дождался прохода и выскочил наружу. Дыра исчезла. Спутница осталась внутри. Ну а я побежал вперед. Тянуть нельзя. У меня больше энергии, да и слины безопаснее. Но даже так мы можем ослабнуть. Сейчас все зависит именно от времени.